память святого апостола Иуды, брата Господня по плоти. Святой апостол Иуда принадлежит к числу 12 учеников Господа. Он происходил из племени Давида и Соломона. Святой Иуда родился в галилейском городе Назарете от праведного Иосифа, которому потом была обручена пречистая дева Мария. С точностью неизвестно, кто была мать Иуды. По мнению некоторых, это была Соломия. Доча Кия, сына Варахиина, брата Святого Захарии, отца Святого пророка и предтечи Господа Иоанна. Иуда был братом Святого апостола Иакова праведного, предстоятеля Иерусалимской церкви. Святой апостол Иуда называется обыкновенно Иудой Иаковлевым, то есть братом апостола Иакова. Это наименование он принял по смирению своему Ибо считал себя недостойным называться братом Господним по плоти, тем более что согрешил перед Господом, во-первых, своим маловерием, а во-вторых, небратолюбием. Что иуда согрешил маловерием, об этом свидетельствует святой Иоанн Богослов, говоря: "И братья его не веровали в него". Объясняя это место Евангелия святой Феофилакт, разумеет здесь под братьевым Христовыми детей Иосифа Именно он говорит: поношения доставляли ему, то есть Христу, и братья, дети Иосифа, среди которых был Иуда. Откуда же у них такое неверие к нему? От своей собственной дурной воли и от зависти. ибо родственникам свойственно завидовать своим более, чем посторонним. Итак, Отсюда ясно, что Иуда согрешил перед Господом своим маловерием. Но Иуда, кроме того, сказал Христу и небратолюбие, как о том пишется в житии Иакова, брата Божия. Когда Иосиф по возвращению из Египта стал делить землю свою между своими детьми, рожденными от первой жены, то он пожелал уделить часть и Господу Иисусу, рожденному при и нетленно от пречистой девы Марии. Тогда бывшему еще малым отроком, Но три сына Иосифа не захотели принять Христа к себе в долю, как рожденного от другой матери. Только четвёртый сын святой Иаков принял его совместное владение, частью своею, и от того назван потом братом Божиим. Вознавая эти свои прежние грехи, маловерие и небратолюбие, Иуда и не осмеливался именовать себя братом Божиим, но только называл себя братом Иакова. Как он и пишет в своем послании: Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Кроме названия Иуда Иаковлев, апостол Иуда имеет ещё и другие названия. Евангелист Матфей называет его львееем и фадеем. Названия эти даны апостолу Иуде не без причины, а именно слово леввеей значит сердечен. По отношению к апостолу Иуде это название будет означать, что он Иуда после соделанных им по неведению погрешений против Христа Бога, когда уверовался в том, что Иисус есть истинный Мессия, Христос Бог то соединился с ним всем сердцем своим. Апостол Иуда называется ещё Фадиейем, что значит хвалящий, ибо он прославлял и исповедовал Христа Бога и возвестил Евангелие многим народам. О жизни и деятельности святого апостола Иуды нам известно очень немногое. Известно лишь, что в конце царствования Домициана два внука Иуды, занимающиеся обработкой земли собственными руками были приведены на веറ്റം еретиков к этому императору как потомки Давида и родственники Господа. Но когда император убедился, что никакой политической опасности они для него не представляют, они были отпущены на свободу. Апостол Иуда, подобно другим братьям Господа по плоти, понес многие благословенческие труды распространяя евангелие Христово вскоре же после вознесения господа Иисуса Христа на небо апостолы уда как и все Вообще апостолы Христовы отправился на и проповедь Евангелия. По свидетельству церковного историка Никифора, божественный Иуда не Искариотский, а иной, которому было двоякое наименование «Фадей» или Вивией. Сын Иосифа, брат же Иакова, сброшенного с крыши храма Иерусалимского, проповедовал Евангелие и распространял христианство сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Думее, а потом в Аравии, Сирии и Месопотамии. Наконец пришел в город Едессу, принадлежащую царю Афгарю, где еще раньше его проповедовал Евангелие другой Фадеей — один из 70 апостолов. Здесь апостол Иуда докончил и исправил то, что не было окончено тем Тимофеем. Есть известие, что святой апостол Иуда проповедовал христианство и в Персии, откуда и написал на греческом языке свое соборное послание. Побуждением или поводом к написанию сего послания послужило то обстоятельство, что в общество верующих Вкрались нечестивые люди, которые обращали благодать Божию в случае к беззаконию, и под видом свободы христианской дозволяли себе всякие мерзкие дела. Это краткое послание заключает в себе много глубоких мыслей и назидательного учения. В нем содержится частью учение догматическое о таинстве святой Троицы, о воплощении Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых, и о будущем страшном суде. Частью же учение нравственное увещание избегать нечистоты греховной, плотской, хулы, гордость, непослушания, зависти, ненависти, коварства и лукавства. Апостол советует всякому быть постоянным в должности своей, в вере, в молитве, в любви, советует заботиться об обращении заблудших, сохранять себя от еретиков, душевредные нравы которых он изобразил ясно и объявил, что еретики те погибнут подобно жителям Содома. Кроме того, в своем послании святой апостол Иуда говорит, что недостаточно для спасения быть только обращенным из язычества в христианство, но должно привере делать добрые дела, приличные христианству и достойные спасению. И приводит в пример наказанных Богом ангелов и людей. Ангелов Бог связал вечными узами во мраке и хранит их на страшный суд свой за то, что они не сохранили своего достоинства. Людей же, изведенных из Египта, Бог погубил в пустыне за то, что они впали в разврат, живя не по закону Божьему. Так апостол Иуда краткими словами раскрывает нам в послании своем «Истины великие». Много различных стран посетил святой апостол Иуда, проповедуя Евангелие, обращая к Христовой вере народы и наставляя их на путь спасения. В таких трудах достиг он стран араратских, и здесь, отвратив множество людей от идолопоклонничества, сделал их христианами. Этим апостол сильно вооружил против себя жрецов и идольских Они схватили его и после различных мучений повесили на кресте и пронзили стрелами так окончил подвиг и жизнь свою святой апостол Иуда и отошел ко Христу Богу дабы принять от него венец вечного воздаяния на небе